Тишина. Только дождь бил по лицу. Я приоткрыла веки и едва повернула голову. Что-то густое и холодное тут же залилось в рот и в нос, и я еле отплевалась от этого. В сумраке разобрала, что лежу в глубокой канаве, полностью погружённая в воду. А с покатых стен стекают бурные потоки грязи. Ощупав дно под собой, поняла, что могу подняться. Каждое движение отдавалось острой болью в затылке. Заледеневшие руки и ноги едва слушались. На коленях я доползла до возвышенности под каким-то хлипким козырьком и прислонилась к сырой стене. Безумно клонило в сон, и хотелось рыдать. Меня убивало не то, что я раненная, мокрая, одинокая и опустошённая, прячусь в этом убогом мире и совершенно не знаю, куда двигаться. а то, что моя душа всегда остро чувствовавшая тоску, теперь неизлечимо больна, что очерствевшее сердце, прежде захлёбывающееся от страха и отчаянья, не оживить, что мой разум, жестокий и бескомпромиссный, творил со мной такие вещи. Это было даже не хладнокровие, безумие, сродни фанатическому азарту Елин Сноуорт. Так чем я лучше неё? А я расного нетерпения к хамоне Не смогла не убить мужчину, которого желала всем сердцем. Не спасла маму. Я чудовище. Мой свет внутри угасал с каждой минутой. Уже не сила во мне становилась бесконтрольной, а слабость. Я выдохлась. Я больше не чувствовала страха, который всегда заставлял бороться. Его выжгла тьма. А может, это был мой токсин? Кто-то над головой громко закричал на неизвестном языке. И я услышала, как передо мной захлюпала вода. Кто-то спрыгивал сверху и двигался ко мне. Я закрыла глаза и уронила подбородок на грудь. Меня грубо дёрнули за плащ, тряхнули, что-то снова крикнули и схватив за шиворот куда-то потащили. В сознание привёл свет мощного прожектора, ослепившего даже сквозь веки. И я невольно зажмурилась. Меня швырнули под ноги кому-то, и что-то снова прокричали на неизвестном языке. Кто-то поднял меня на ноги за воротник и на отмашу ударил по лицу. Тварь, еще живая, крикнул знакомый мужской голос. Что-то теплое потекло по щеке, а когда отпустили, я упала на колени, а потом и на копчик. Но даже не сопротивлялась. Все равно больше некуда идти. Я не спасу свой свет. Даже глупая надежда, что когда-нибудь что-то изменится, оставила меня. От отчаяния и бушующего гнева. Я давно поступала необдуманно, неосторожнее и не просчитывая варианты. Я ничего не сделала для своей безопасности, и сейчас, пойманная охраной хергана, еще более жестокой, чем военные альянсы, потому что действовали они без правил и наказывали без суда, я равнодушно ждала конца. Я была опустошена и парализована не тьмой, а безысходностью. Меня окружили со всех сторон. Кто-то высокий и сильный схватил за волосы, намотал их на кулак и подтянул меня к себе. Ты за все заплатишь своей кровью, человечка. А не мев от холода и слабости, я даже не почувствовала боли. Но новый луч прожектора, ударивший сбоку, заставил поморщиться. Стоите, прокричал кто-то еще. Вы не имеете права судить не своих граждан. Этим займутся военные. Она убийца. Закричал наёмник, Дёрнов, меня за волосы так, что в шейных позвонках хрустнуло. В какой-то момент я безвольно покачнулась, потому что уже никто не держал за волосы, и повалилась на спину. Не чувствуя собственного тела, я уронила голову в грязь, а звон в ушах не дал ни одной мысли пробиться в сознание. Кто-то взял меня за подбородок, и из ослипшихся волос на лице и отёкших век я и не пыталась разглядеть его. Придётся тебя забрать, выдохнула женщина. Отрешённо уставившись в чёрное небо, с которого в лучах света медленно спускалась морось, я видела, как от меня поднимается облачко пара, и впервые так тихо и безмятежно внутри. Меня забирал лёд. "Мама", пошевелила я растрескавшимися губами, а по вискам побежало что-то горячее. "Эта беглая гражданка задержана. Отойти всем" Отстраненно услышала я громкий властный крик женщины, а в воздухе раздался звук импульсного блокирователя. Офицеры, доставить беглянку на борт. Все куда-то исчезли. Ко мне с двух сторон подбежали два высоких мужчины в красной форме и подхватили под руки. Я не сопротивлялась. Свет сужался до маленькой точки.